Глава тридцатая После того, как Кейт вышла из офиса, чтобы встретиться с Кирсти, Тристан получил сообщение от цары. До свадьбы поживу в квартире Гарри. Никакого привет, пока или смайликов. Его беспокоило, что они ничего не обсудили, но им обоим не мешало побыть порознь. Тристан вышел из офиса, вернулся в квартиру, переоделся в спортивную форму и отправился на пробежку вдоль берега моря мимо зала игровых автоматов и на другую сторону Эждина. Пробежка помогла привести мысли в порядок. Тристан вернулся домой и принял душ. Он оделся, приготовил спагетти на гренках, Прошел в гостиную, наслаждаясь тишиной, ел. А затем достал ноутбук и начал искать имена двух молодых женщин, которые были найдены в водохранилище в 89 и 91 первом годах. Он покопался и нашел их обоих. Фиону Харви и Бекке Чарт. Обе девочки были из бедных семей. Фиону в газете описали как безработную, она выросла в детском доме. Бейки на момент исчезновения также была безработной, и воспитывалась в неполной семье. Затем Тристан составил список всех жертв, как пропавших без вести, так и найденных, начав с Магдалены и двигаясь в обратном направлении. Он все еще работал над списком, когда позвонила Кейт и сказала, что встреча с Кирсти закончилась, и она едет в Эджден. Тристан спросил, не хочет ли она зайти перекусить, добавив, что Сары не будет. Когда Кейт пришла в квартиру Тристана, он сделал ей чай тост. «А что это за коробки?» — спросила она, усаживаясь на диван с тарелкой. «Необлагаемое пошлиное спиртное на свадьбу Сары». «Вот дерьмо. Тебя это смущает?» Тристан заметил, как Кейт почти с тоской посмотрел на коробки с водкой Смирнов и виски ТиЧерс. «У тебя есть холодный чай?» — спросила Кейт. «Кажется, есть бутылка Липтон», — ответил он, а затем поспешил на кухню, нашел стакан и добавил в него немного льда. потом положил сверху ломтик лимона, точно так же, как Кейт делала у себя дома. Когда Тристан протянул ей стакан, она вздохнула с облегчением и благодарностью. — Ты просто спаситель, — сказала она, сделав большой глоток. Кейт ела кусочек тоста и в перерывах между глотками пересказала историю Керсти. — Аранко, Господи, — сказал Тристан. — Думаешь, она ошиблась? Сколько в Деване корнули? азиатов среди старших сотрудников полиции. Может, сейчас их и больше. Но дело было несколько лет назад, — сказала Кейт. — Значит, мы не можем доверять Генрико? Нет. — И этот тип десять дней держал Кирсти в полной темноте? — спросил Тристан. Кейт кивнул и сделала еще глоток чая. — Магдалена пропала пять дней назад, — сказала она. — Думаешь, Кирсти говорит правду? — Я беседовала со многими преступниками и жертвами. Если она врала, то она хорошая лгунья. Но помнишь, что сказала Рэйчел из папа. Она хорошая лгунья. Но ведь это совсем не то же самое, что врать о новой машине. А есть еще холодный чай? Спросила Кейт. Трестан взял ее стакан и наполнил его до краев. Вернувшись в гостиную, он увидел, что она смотрит на список, который он составил. Магдалена Росси, профессор. пропало 14 10 .2012. саймон Кендл, студент тело найдено в водохранилище 30 0 8 2012 соли н копс уборщица пропала в конце ноября 2009 года лерри мазур разнорабочий пропал в период с 20 по 31 октября 2008 года фиона харви Безработная. тело найдено в водохранилище 03.03.1991. Питер Фишвик. Девять лет. Утонул в водохранилище днем. Отец пытался спасти. Август 1990 года. Бекки Чарт. Безработная. Тело найдено в водохранилище. 11.11.1989. Кейт взяла у него стакан холодного чая. Залпом выпила половину. И на мгновение закрыла глаза. Затем сделала глубокий вдох, у нее дрожали руки. «Все в порядке?» — спросил Тристан. Кейт открыла глаза. «Да, думаю, просто устала». И переутомилась. Она снова посмотрела на список. Питера Фишвика можно не учитывать. Его смерть была ужасным несчастным случаем. Он утонул на глазах у родителей. Тристан вычеркнул Питера из списка. Саймон умер слишком быстро. Его не могли похитить. если именно это здесь и происходит. Я нашла его тело через два дня после того, как он пропал. Он был мертв всего день или больше. Так что тут все идет по другому сценарию. Какому сценарию? Кейт обеими руками жала стакан и сделала глубокий вдох. Малообеспеченные, безработные люди без семьи или почти без. Никто не будет скучать по ним. Но Магдалена не подходит под этот сценарий. Она преподаватель, и у нее все хорошо, и если тот, кто это делает, предпочитает определенный тип людей, то ему нужно сначала узнать их. Магдалена — новичок в Эрждене и вообще в Великобритании. Я подумал о фермере Барри Льюисе, который опубликовал отпечаток лапы на Фейсбуке. Я проверил его. Он в Великобритании лишь полтора года. У него была ферма в Окленде. Кейт кивнула. Она хотела сделать еще один глоток, Но стакан был пуст. «Сиди», — сказал Тристан. «Я принесу еще». Он взял у нее стакан и пошел на кухню. Не хотелось акцентировать внимание на том, что Кейт трясет. Но это его беспокоило. Может быть, у нее было что-то типа похмелья. Неужели она сорвалась? Тристан налил ей чаю и вернулся в гостиную. «Боюсь, у меня кончился лед», — сказал он. Кейт сидела на диване, запрокинув голову и потирая глаза. «Мне кажется, я просто устала. У меня низкий уровень сахара в крови», — сказала она. «А если бы это оказался фермер, нам бы неслыханно повезло. Мы могли бы раскрыть дело, найти Магдалену и...» «Не знаю. Двигаться дальше». «Двигаться дальше куда?» — подумал Тристан. Они сильно продвинулись вперед после разговора Кит с Кирсти. Та назвала имя Арана Ко. и впутала в это дело старшего офицера полиции. «Пока тебя не было, я провел еще кое-какое исследование», осмелился рассказать Тристан. «Хорошо, и что-то ты нашел?» спросила Кейт, делая еще один большой глоток холодного чая. Я изучил Альянс за право на свободу передвижения, и, насколько вижу, они расформировались. Тем не менее, парень, который руководил ими, Тед Клав, также работал на водохранилище «Черные пески». управлял лодками службы эксплуатации. Его уволили несколько лет назад. Он пытался подать в суд на компанию за неправомерное увольнение и проиграл дело. Думаю, мы должны попытаться поговорить с ним. Возможно, он что-то видел во время работы на водохранилище. Кейт кивнул и потерла глаза. Трестану показалось, что она очень бледна. — Я могу написать ему. Он есть на Фейсбуке, — сказал он. — Да, стоит попробовать. сказала она. затем поставила стакан и собрала свои вещи. Кейт, все нормально? Да, полагаю, мне просто нужно немного поспать, сказала она. Идея, напиши этому парню, а я позвоню тебе завтра рано утром. Посплю и снова приду в себя. Хорошая работа, сказала Кейт и ушла. Кейт вышла из дома Тристана и поехала вдоль побережья из-за сильного ветра. и летевших в лобовое стекло брызг, ей пришлось включить дворники. Чтобы добраться домой, она обычно ехала по набережной, которая затем превращалась в главную дорогу, ведущую из города. Добравшись до конца променада, Кейт заметила, что мигает поворотником направо. Теперь она оказалась на главной улице и замедлилась, приезжая мимо студенческих баров и клубов. Вечер пятницы клубы и бары были освещены, цветные огни — Отражались в морских брызгах по краям лобового стекла Кейт. До машины донесли звуки музыки, и Кейт увидела группы нарядно одетых, смеющихся студентов, идущих вверх и вниз по улице. Список имен выбил Кейт из колеи. Или что-то пробудил в ней. Заставил задуматься, какого черта она делает. Кейт вспомнила обещание данной Кирсти, что она найдет Магдалену. Почему она пообещала такое? Неужели дала слабину? Будучи офицером полиции, она никогда бы не взяла на себя такого обязательства. Кейт доехала до горевшего зеленым светофора, но компания молодых девушек ждала, чтобы перейти улицу. Кейт остановилась и смотрела, как они переходят, игнорируя машины и пошатываясь на высоких каблуках. У одной из девушек были длинные темные волосы, разделенные пробором посередине, у другой короткие светлые, а у третьей рыжие. Кейт позавидовала их беззаботности. Темноволосая девушка повернулась, чтобы посмотреть на Кейт, пока они пересекали улицу, и помахала ей в знак благодарности. Кейт кивнула и улыбнулась. Машина позади нее посигналила, и Кейт поехала дальше. Она очень устала после разговора с Керсти, и ей не следовало заезжать к Тристану. Список жертв и все эти ящики с алкоголем повлияли на нее. «Кем ты себя возомнила?» — произнес голос у нее в голове. «Все в прошлом, ты уже не работаешь в полиции. Два года назад, в подходящий момент, у тебя не хватило смелости стать частным детективом. Джейк вырос, ты опоздала. Потерпевшая только что упомянула имя старшего офицера полиции. А помнишь, как все закончилось, когда ты в последний раз пыталась привлечь оборотня в погонах?» «Сейчас каникулы. Нет необходимости вставать утром, Кейт, как и завтра и послезавтра. Давай, выпей чего-нибудь стоящего. Ты имеешь право на настоящую радость. Ты пыталась быть хорошей матерью. Делала попытку усердно трудиться, но ничего не вышло. По крайней мере, попробовала. Ну же, просто черт возьми, выпей!» И не успела Кейт опомниться. Как уже сворачивал на небольшую автостоянку рядом с дубовой бочкой, одним из старых пабов в верхней части главной улицы, внутренние двери стреснувшего удара прочного стекла вела внутрь. Там было довольно мерзко: лепкий пол и выцветшие деревянные столики. Бар был заполнен примерно наполовину, в основном местными жителями и алкоголиками. И Кейт подошла к стойке. Ее тело сработало, словно на автопилоте. Паб дубовая бочка не пользовался популярностью у студентов, поэтому в баре были свободные места. Кейт присела. «Что вам принести?» — спросила барменша. Молодая женщина с персингом в носу и коротко стриженными зелеными волосами. Кейт открыла рот и сделала глубокий вдох. «Я спросила, что вам принести?» — повторила девушка уже нетерпеливо. Пожилой мужчина на другом конце стойки засвистел, демонстрируя десятифунтовую банкноту. «Чистый Джек Дэниелс. Двойной, пожалуйста. С большим количеством льда и ломтиком лайма». Услышала Кейт свой голос. Маленький стакан с карамельного цвета жидкостью оказался перед ней на стойке, прежде чем она успела как следует подумать. Лед звякнул, старик снова засвистел. «Давай, милая, тащи свою попку сюда!» — сказал он барменше. Кейт сделала глубокий вдох, обхватила руками стакан с виски и подняла его.